Неполадки с парусом Таинственного незнакомца мы ловили в ночь с четверга на пятницу. На протяжении последующих пяти дней матросы в кубрике Говорили почти исключительно об этом странном происшествии, но насколько я заметил, кроме меня, Темми и Уильямса, никто не отнесся к этому достаточно серьезно. Следует, впрочем, упомянуть о Коэне, который продолжал при каждом удобном случае твердить, что у нас на борту незаконный пассажир. Что касалось второго помощника, то теперь я почти не сомневался, Он начал понемногу догадываться, что на борту происходит нечто весьма серьезное, что не только понять, но и представить трудно. К сожалению, ему приходилось держать свои догадки и полуоформившиеся предположения при себе, поскольку капитан и старший помощник немилосердно высмеяли его за внезапно открывшиеся способности, как они выразились «духовица». Об этом я узнал от Темми, который случайно слышал, как на следующий день во время собачьей вахты вахта, длящаяся с 16 до 20 часов. Оба грубовато посмеивались над вторым помощником. Тот же Темми сообщил мне еще одну вещь, из которой я понял, что наш второй помощник глубоко обеспокоен. Ибо не может понять, откуда взялся и куда исчез таинственный незнакомец, которого он заметил поднимающимся на грот мачту. Он даже заставил Темми во всех подробностях описать фигуру, которую мы видели у вьюшки Лага. Но самым главным было то, что второй помощник не пытался отнестись к сообщенным ему сведениям, как к чему-то несерьезному или достойному осмеяния. Напротив, он слушал очень внимательно и задавал Юнге множество вопросов. Мне, во всяком случае, было очевидно, что он движется к единственно верному выводу. Однако, Бог свидетель, вывод этот показался бы любому здравомыслящему человеку невероятным и невозможным. А во вторник вечером... То есть спустя 5 дней после происшествия с человеком на мачте, каковое, как я уже говорил, живо обсуждалось командой на протяжении всего этого времени, случилось еще одно необъяснимое и странное событие, которое давало нам, тем кто знал или хотя бы только догадывался об истинной природе происходящих на судне вещей, еще больше оснований для страха. Отлично понимаю, что на тот момент те из нас, кто не был свидетелем произошедшего, вряд ли могли всерьез испугаться того, о чем я собираюсь рассказать. С другой стороны, они тоже были растеряны и недоумевали, возможно даже потрясены. И неудивительно, в произошедшем было слишком много необъяснимого и вместе с тем заурядного и естественного. В самом деле, что особенного может быть в том, что сам собой распустился один из закрепленных парусов? Обычное дело на первый взгляд, однако случилось это при весьма странных обстоятельствах. Странных для того, кто знал столько, сколько знали я, Темми и второй помощник. Первая вахта подходила к концу. Пробили семь склянок и нашу смену подняли, чтобы идти на палубу менять людей с торпома. Большинство матросов уже встали с коек и сидели на рундуках, натягивая рабочую одежду. внезапно в дверь кубрика заглянул юнга из старпомовой вахты старший помощник велел спросить кто из вас крепил форб бом брамсель, прошлую вахту а зачем ему поинтересовался кто-то из наших подветренный край брамселя распустился и болтается объяснил юнга старпом говорит тот кто его крепил должен подняться наверх и закрепить парус как следует ах вот оно что впрочем не то что за дело это не я крепил брамсель спросил лучше остальных сынок спросить о чем Сонно поинтересовался Пламмер, выбираясь из койки. Юнга повторил свой вопрос. Пламмер зевнул и потянулся. «Сейчас сообразим», – пробормотал он и почесал в затылке, пытаясь одновременно натянуть штаны свободной рукой. «Кто же из наших крепил форбом Брамсель?» Он надел штаны и встал. «Ах да, Том, кто же еще?» «Это все, что я хотел узнать», – сказал Юнга и удалился. «Эй, Том!» – окликнул матроса Стабинс, «Ну-ка просыпайся, лентяй ты эдакий. Мистер старший помощник только что прислал за тобой. Его очень интересует, кто в прошлый раз крепил фору Брумбрамсель. Он болтается и с торпом хочет, чтобы ты закрепил его снова, как только начнется наша вахта». Том соскочил с койки и начал быстро одеваться. «Болтается, говоришь?» – переспросил он. «Вот странно. Вчера ведь и ветра-то никакого не было. Я отлично помню, что обнес пару сезнями и завел под леер». «Быть может, сезень гнилой попался, вот и лопнул», – предположил Стабинс. «В общем, тебе лучше поторопиться. Вот-вот пробьют восемь склянок». Действительно, через минуту мы услышали четыре сдвоенных удара в рынду и поспешили на перекличку. Как только она закончилась, торпом наклонился к второму помощнику и что-то шепнул ему на ухо. «Том!» – крикнул второй помощник. «Здесь, сэр!» – откликнулся Том. «Это ты крепил Форбром Брамсель в прошлую вахту?» «Сдается мне, что я, сэр!» Тогда почему он болтается? Не могу знать, сэр. В общем, давай наверх. Нужно заново закрепить парус. И постарайся на этот раз сделать все как следует. Слушаю, сэр. Ответил Том и вместе с нами отправился на бак. У фок-мачта он остановился и схватился за ванты. Не спеша полез наверх. Я прекрасно видел его, ибо луна, хотя и была на ущербе, давала достаточно света. Облокотившись на кофель планку, я стал набивать трубку. Время от времени поглядывая на Тома. медленно карабкавшегося по вантам. Остальные матросы из обеих вахт спустились в носовой кубрик, поэтому мне показалось, что на главной палубе я остался один. Не прошло, однако, и минуты, как я обнаружил, что ошибся. Раскуривая трубку, я увидел Уильямса, молодого матроса который вышел из-за наветренной стороны камбуза и остановившись, тоже задрал голову кверху. Признаться, его появление меня несколько удивило, так как я знал, что он и трое других матросов затеяли партию в покер, продолжавшуюся уже не один вечер. За это время Уильямс успел выиграть у партнеров больше 16 фунтов табаку. Кажется, я даже открыл рот, чтобы спросить, почему он не в кубрике за картами, когда мне на ум внезапно пришел наш первый разговор. Я отчетливо помнил, как Уильям сказал, что паруса на Мурдзестусе часто распускались, словно сами собой, и всегда по ночам. Помнил я и то, как он выделил голосом эти два коротких слова. Тогда мне было невдомек, что Уильямс имеет в виду, но сейчас я почувствовал, как у меня мороз пробежал по коже. В самом деле, то, что произошло на судне, было невероятным, почти абсурдным. Убранный парус, даже плохо закрепленный, не мог вдруг распуститься при такой тихой, почти безветренной погоде, которая установилась за прошедшие сутки. Просто удивительно, как я с самого начала не подумал о том, насколько это невероятно и странно. Паруса никогда не распускаются в штиль, когда море спокойно, а судно почти не раскачивается. и оттолкнувшись от кофейной планки, я решительно направился к Уильямсу. Парень что-то знал, или по крайней мере догадывался о чем-то таком, о чем я не имел ни малейшего представления. Но Том, Том, что могло ждать его там наверху? Я не знал, и это пугало меня едва ли не больше всего. Быть может, кто-то считает, что мне стоило рассказать обо всем, что я знал и о чем догадывался, но... Кому я мог это рассказать? Да меня бы просто высмеяли. Уильямс заметил меня и, повернувшись в мою сторону, негромко сказал «Боже мой, это снова началось». «Что именно?» – спросил я, хотя и понимал, что он имеет в виду. «Да эти странности с парусами!» – ответил Уильямс, жестом указывая на фору Бром Брамсель. Я тоже бросил взгляд наверх. Вся подветренная сторона паруса, начиная от крестового сезня, свободно свисала вниз. Чуть ниже я разглядел фигурку Тома. который только что перебрался на ванты брамс Стенги. Уильямс вздохнул. «Вот так мы потеряли двоих». «Двоих матросов?» – вырвалось у меня. «Да, разумеется», – выдавил Уильямс. «Как это случилось? Я никогда об этом не слышал». «Это потому, что тебе некому было об этом рассказать». Я ничего не ответил. Собственно говоря, я едва обратил внимание на его слова, поскольку передо мной снова встал вопрос. «Как мне быть?» И что делать наверное следует рассказать второму помощнику все что мне известно и сделать это нужно прямо сейчас заявил я уверен он и сам видел нечто такое что не в состоянии объяснить и и короче говоря я не должен молчать если бы второй помощник знал действительное положение вещей ерунда довольно бесцеремонно перебил меня уильямс если ты пойдешь к нему Он просто назовет тебя свихнувшимся идиотом, только и всего. Ходи, не ходи, все бесполезно. Я остановился в нерешительности. Уильямс был прав. Я не представлял, как мне лучше поступить. В том, что наверху Тома подстерегает какая-то опасность, у меня не было никаких сомнений. Однако, если бы кто-нибудь другой спросил, откуда у меня такая уверенность, я бы затруднился сказать что-то определенное. В существовании некой угрозы я был уверен, Словно видел ее признаки своими собственными глазами. Смущало меня другое. Смогу ли я предотвратить эту неведомую опасность, если поднимусь на мачту вместе с Томом? Эта мысль оформилась в моем мозгу как раз в тот момент, когда я, запрокинув голову, смотрел на своего товарища. Он уже добрался до нужной высоты и стоял на перте. Перты и подперты Матросы, укрепленные под реями, на которых стоят матросы при работе с парусами. В том месте, где свернутый парус должен был крепиться к рею. Вот Том перегнулся через рей и потянулся вниз, чтобы подобрать болтающуюся парусину. Следующую секунду я увидел, как пузо паруса вдруг надулось и сразу опало, словно наполнившись внезапным порывом ветра. Будь я проклят! Начал Уильямс, и в его голосе мне почудилось нечто сродни взволнованному ожиданию, но уже в следующее мгновение он замолчал, будто поперхнувшись, так как парус своим болтающимся концом внезапно хлестнул по перту снизу, сбросив Тома вниз. «Господи боже мой!» – завопил я. «Том упал!» На мгновение у меня перед глазами все расплылось. Уильямс что-то кричал над самым моим ухом, но я не мог разобрать ни слова. К счастью, странная пелена спала с моих глаз так же быстро, как и появилась. Я снова смог различать окружающие предметы. Почти сразу я увидел, что Уильямс показывает на что-то темное, раскачивавшееся из стороны в сторону чуть ниже Рея. В тот же миг он сорвался с места и побежал к Вантам Фока, что-то крича на бегу. «Сезень!» – ловил я последнее слово. Мне стало все ясно. Падая, Том каким-то чудом успел ухватиться за сезень. И теперь от нашей с Вильямсой быстроты зависело, останется наш товарищ в живых или погибнет. Не думая больше о возможной опасности, я помчался следом и вскоре уже карабкался по вантам наверх. Внизу я услышал топот башмаков по палубе и голос второго помощника. Он спрашивал, что случилось, но я не стал отвечать. Нужно было беречь дыхание, чтобы как можно скорее подняться наверх. Большинство сезней на реях Мордзестуса были довольно старыми, некоторые подгнили, и если Том ухватился за один из таких, он в любую минуту мог сорваться вниз. Но вот я добрался до Марса и быстро перебрался через него. Уильямс немного опередил меня. Не прошло и минуты, как я добрался до Брам рэя а Уильямс полез дальше, Бом Брам Стенге. Двигаясь по пертам, я вскоре остановился под тем местом, где повис Том. Оттуда я крикнул, чтобы он потихоньку спускался, а я его подхвачу. Но Том почему-то не отзывался. Приглядевшись, я рассмотрел, что его тело как-то безвольно обмякло. К тому же держался он только одной рукой. Тем временем, Уильям добрался до бомбрам стенги и окликнул меня. Он хотел, чтобы я поднялся к нему и помог вытянуть Тома наверх. Через несколько секунд я уже стоял рядом с ним. И Уильямс объяснил, что по чистой случайности Сезень захлестнулся за запястье Тома и удержал его от падения. Поглядев вниз, я убедился, что Уильямс прав. Теперь мне было более или менее ясно, как все произошло. Однако, вот странно. Даже в эти минуты я не мог не подумать о том, каким слабым был ветер. А между тем я своими глазами видел, с какой силой раздувшийся парус хлестнул Тома по лицу и сбросил спиртов. Размышляя об этом, я одновременно отвязывал левый бык-гордень. Снасть бегучего такелажа судна, с помощью которой при уборке парусов нижняя шкаторина прямого паруса подтягивается к рею. Конец его я завязывал беседочным узлом вокруг сезня и спустил образовавшуюся петлю вниз, захватив ею руку и плечи Тома. Затем я затянул петлю у него под мышками, и мы стали выбирать гордень, так что уже через минуту парень был рядом с нами на рее. В неверном лунном свете я разглядел здоровенную шишку, надувавшуюся у него на лбу. Очевидно, именно сюда пришелся удар нижней шкаторины паруса, от которого бедняга потерял сознание. Несколько секунд мы просто стояли, переводя дыхание. Потом, совсем близко под нами, я услышал голос второго помощника. Уильямс поглядел вниз и криво усмехнулся. «Ну надо же! Что там?» – быстро спросил я. Уильямс кивком головы указал вниз. Держась одной рукой за леер, а другой поддерживая бесчувственное тело товарища, я развернулся и наклонил голову. Сначала я ничего не увидел. Потом до меня снова донесся сердитый голос второго помощника – «Кто вы такие? Что там делаете?» Теперь я его видел. Второй помощник стоял у ван брам и глядел вверх. В лунном свете его лицо казалось размытым бледным пятном. «Отвечайте, кто вы?» Снова крикнул помощник. «Это мы, сэр. Я Ю Уильямс», отозвался я. «Тут у нас несчастье случилось. С Томом». Я замолчал. Второй помощник что-то проворчал и стал подниматься дальше. С ван подветренной стороны вдруг донесся гул нескольких голосов. Вскоре второй помощник оказался рядом с нами. «Что тут происходит?» Хмуро с подозрением спросил он. «Что случилось?» Наклонившись вперед, он пристально всматривался в лицо Тома. Я начал объяснять, но помощник перебил меня. «Он мертв?» Коротко спросил он. «Нет, сэр», – ответил я. «Не думаю». Просто бедняга неудачно упал. Когда мы до него добрались, он висел на седне, который случайно обвился вокруг его руки. Его сшибло с рея парусом. «Что?» Воскликнул второй помощник. Ветер надул болтавшийся парус, свободный конец перекинуло через рей и... «Какой ветер?» Снова перебил он. «Никакого ветра не было!» Второй помощник переступил с ноги на ногу. «Что ты мне сказки-то рассказываешь?» «Никак нет, сэр. Я просто говорю, как было». Порыв ветра перекинул нижнюю шкатурину паруса через рей и сбросил Томас Пертов. «Уильямс и я, мы оба видели, как это случилось». «Ты несешь чушь, Джессоп! На море полный штиль. Никакого ветра не было!» Мне показалось, в его голосе прозвучали растерянные нотки. Однако я чувствовал, что второй помощник все еще сомневается. Все еще подозревает нас в чем-то. Хотя в чем, не могу сказать. Да и он, думаю, тоже не мог бы. Покосившись на Уильямса, он собирался сказать что-то еще, но раздумал. Обернувшись, он окликнул матроса, поднявшегося на мачту следом за ним. и велел спуститься и доставить на мачту бухту нового трехдюймового манильского троса и блок со свитнем. «Да поживее, черт тебя возьми!» закончил он. «Есть, yes, сэр!» отозвался матрос и мигом слетел вниз, а второй помощник снова повернулся ко мне. «Когда мы спустим Тома вниз, тебе придется еще разок объяснить, что все-таки случилось. Только учти, я не желаю больше слышать никаких сказок о внезапно поднявшемся ветре». «Хорошо, сэр!» Кивнул я. «Только ничего другого вы от меня все равно не услышите». «Ты что же это, дерзишь меня?» Гневно крикнул второй помощник. Имея в виду, Джессап, я не потерплю ни уважения ни от тебя, ни от кого-либо другого». «Я вовсе не хотел дерзить, сэр. Просто все было именно так, как я сказал». «Виноват ветер, сэр. Это единственное объяснение, какое я могу дать». «А я повторяю все это выдумки, и я не желаю их слушать», сказал он все еще сердито. «В том, что случилось сегодня, есть что-то весьма странное. Мне придется доложить о происшедшем капитану. Не могу же я пересказать ему все эти ваши басни?» Он неожиданно замолчал. «Это не единственная странная вещь, которая случилась на борту нашей старой калоши, сэр», возразил я. «И вам это прекрасно известно». «Ты о чем, Джессоп? Сердито спросил помощник. «Я же сказал, не потерплю никаких пререканий». Все же в голосе мне почудились новые интонации, и я понял, что сумел поколебать уверенность начальника в собственной правоте. Похоже, он больше не считал, что я рассказываю сказки. Примерно полминуты второй помощник молчал. Я решил, что он пытается разобраться в ситуации. Когда же он наконец заговорил, его слова относились исключительно к тому, как нам спустить Тома на палубу. «Пусть один из вас спустится по вантам с подветренной стороны и подстрахует нас, пока мы будем его спускать!» – решил он и, повернувшись, посмотрел вниз. «Но принесешь ты, наконец, канат или нет?» «Уже несу, сэр!» – откликнулся матрос, появляясь на марсовой площадке. Через плечо его был перекинут конец манильского троса. А на шее висел блок со свитнем. На то, чтобы прикрепить блок, потребовалось совсем немного времени. И уже через несколько минут мы осторожно спустили Тома на палубу. Потом отнесли его в носовой кубрик и уложили на койку. А второй помощник послал юнгу за бренди. Когда тот принес бутылку, помощник начал осторожно вливать бренди Тому в рот, а двое матросов растирали пострадавшему руки и ступни. Вскоре наш товарищ начал подавать признаки жизни. Закашлялся, открыл глаза и обвел нас расфокусированным, непонимающим взглядом. Потом ухватился за боковину койки и сел. Его все еще качало, и один из матросов поддержал его за плечи. Второй помощник, напротив, отступил шаг назад и смерил Тома критическим взглядом. Тот снова покачнулся и поднес руку к лбу. На выпей еще, велел второй помощник. От Бренди у Тома перехватило дыхание, и он едва не раскашлявшись. Снова воскликнул. «Боже мой, башка прямо раскалывается!» Том снова поднял руку и ощупал надувшуюся на лбу шишку. Затем, подавшись вперед, растерянно огляделся. «Что случилось?» – удивленно спросил он, явно не понимая, что с ним. «Что случилось?» – снова повторил Том. «Это я у тебя хотел спросить!» – ответил второй помощник, впервые за все время заговорив с присущей ему суровостью. «Неужто я заснул на вахте?» – обеспокоился Том, с мольбой оглядывая нас. «Здорово его шибануло!» – хохотнул один из матросов. «Нет, ты не заснул», – ответил я. «Тебя?» «Заткнись, Джессон!» – перебил меня помощник. «Я хочу, чтобы парень сам рассказал обо всем!» С этими словами он повернулся к Тому. «Ты поднялся на фор Бром брамсы, помнишь?» «Нет, сэр, не совсем. То есть, совсем не помню». Покачал головой Том. Похоже, он не совсем понимал, что говорит ему начальник. «Но ведь ты залез наверх!» Раздраженно воскликнул второй помощник, начиная терять терпение. «Парус развязался, я послал тебя наверх, чтобы ты снова его закрепил». «Развязался, сэр», тупо переспросил Том. «Ну да, развязался, распустился, как угодно. Тебе понятно?» Недоумение, написанное на лице Тома, исчезло, уступив место выражению сосредоточенного внимания. «Да, сэр». «Теперь я вспоминаю», – проговорил Том, к которому, по-видимому, вернулась память. Парус болтался. Я наклонился, чтобы подтянуть его к рею, но парус внезапно наполнился ветром и хлестнул меня по лицу. Он ненадолго замолчал. «Мне кажется», – начал Том, немного погодя, и снова не договорил. «Ну что тебе кажется?» – скричал второй помощник. «Давай выкладывай!» «Даже не знаю, сэр. Я не понимаю». Том снова заколебался. «Это все, что я знаю», – промолвил он наконец и прижал ладонь к шишке на лбу жестом человека, который тщетно пытается что-то вспомнить. В кубрике на несколько секунд воцарилась полная тишина, в которой отчетливо прозвучал шепот стабинца. Но ведь ветра никакого не было. Про Барматалу он озадачено. остальные отозвались согласным ропотом. Второй помощник ничего не сказал, я из-под тишка бросил на него быстрый, испытующий взгляд». Неужели, подумалось мне, он начинает понимать, сколь бесполезно пытаться отыскать сколь-нибудь разумное, рациональное объяснение произошедшему? Неужели уловил связь между сегодняшним случаем и появлением на гроте таинственной фигуры, которая впоследствии бесследно исчезла? Сейчас мне кажется, что это было действительно так. потому что второй помощник еще несколько секунд с сомнением глядел на Тома, а потом покинул Кубрик, сказав, что утром проведет полное расследование инцидента. Но наступило утро, а никакого расследования не было и в помине. Сомневаюсь я и в том, что второй помощник доложил о случившемся капитану. Даже если в своем рапорте он и упомянул о ночном происшествии, то как о чем-то весьма незначительном, не стоящем внимания, ибо ни капитан, ни старший помощник – Ни о чем нас не расспрашивали, хотя между собой мы разумеется говорили об этом случае много и подробно. Что касается второго помощника, то я даже сейчас не совсем понимаю его реакции. Порой мне казалось, что он продолжает подозревать нас в том, что мы попытались сыграть с ним какую-то шутку. Возможно даже думал, что один из нас имеет какое-то отношение к обоим происшествиям, а может просто продолжал бороться с растущим убеждением, что на борту нашего старого корыта. Происходит что-то необъяснимое и опасное. Все это, однако, лишь мои предположения. И все же, вскоре события получили дальнейшее развитие. Смерть Уильямса Как я уже говорил, в Кубрике много спорили о странном происшествии с Томом. Стабин считал, что он лез на Ванта в полусне и сам сорвался с перта. Том, разумеется, решительно это отрицал, однако у него не было свидетелей, способных подтвердить его слова, так как тогда ни он и никто другой не знал, что я и Уильямс видели, как парус перехлестнулся через рей и сбросил матроса вниз. Стабинс же утверждал, что Тома просто не могло ударить раздувшимся парусом, ибо никакого ветра в ту ночь не было. Остальные матросы были с ним полностью согласны. Но «Ну вот что, парни», – сказал я наконец. Не знаю, как там все было, но мне почему-то кажется, что Том говорит чистую правду. Да как же это могло быть? удивился Стабинс. Ведь ветра-то не было, но ну, а шишка у него на лбу? спросил я в свою очередь. Она ведь откуда-то взялась, правда? Наверное, треснулся лбом Аре, когда оступился, предположил Стабинс. Скорее всего, так оно и было! Согласился старик Джаскет, который сидел рядом на рундуке, и курил. Вы оба ошибаетесь! с горячностью возразил Том. Я не спал и не оступался. Меня сбросило парусом. «Хватит нести, чушь, парень!» – осадил его Джаскет. «Есть еще одно обстоятельство, Стабинс. снова заговорил я. Сезень, который спас Тома, свисал с рея со стороны кормы. Как ты считаешь, могло его перекинуть ветром? А раз могло перекинуть сезень, значит и парус могло. Так сезень висел под реем или был переброшен через верх? уточнил Стабинс, «В том-то и дело, что через верх. Больше того, распустившийся край паруса тоже был перекинут через рей и свисал с его задней стороны». Стабинс был, по-видимому, очень удивлен моим заявлением и не нашелся, что возразить. Пока он обдумывал свои следующие слова, в разговор вмешался пламер. «А кто это видел?» – спросил он. «Я видел», – ответил я довольно резко. «И Уильямс?» «Второй помощник тоже поднимался наверх, так что можете спросить у него». Пламер замолчал, занявший своей трубкой, и в разговор снова вступил Стаббинс. «Наверное, Том держался за сезень и за нижнюю шкаторину паруса, когда сорвался», – проговорил он не слишком уверенно. «Вот он и перетянул их на заднюю сторону». «Нет», – тут же возразил Том, – «сезень был под парусом, я его даже не видел. Кроме того, у меня просто не было времени, чтобы взяться за шкаторину. Парус раздуло так внезапно, что я не успел увернуться». «Как же ты тогда схватился за Сезень, когда падал?» – поинтересовался пламер. «А он и не хватался», – ответил я за Тома. Сезень случайно обвился вокруг его запястья, и он на нем повис. Так мы его и нашли. «Ты хочешь сказать, что Том вовсе не держался за Сезень?» – спросил Куин, раскуривая трубку. «В том-то и дело», – кивнул я. «Да и как он мог схватиться за трос, если от удара потерял сознание?» «Это верно», – подтвердил Джок. «Тут ты прав, Джессоп». Коин раскурил, наконец, свою трубку. «Ну, не знаю», – проговорил он, но я пропустил его слова мимо ушей и продолжал. «Что бы вы не утверждали, а когда мы с Уильямсом поднялись наверх, Том висел на сезне, который дважды обернулся вокруг его запястья. Кроме того, как я уже говорил, нижняя шкатурина паруса болталась с задней стороны рея, там ее удерживал вес Тома, висящего на сезне. «Все это чертовски странно», – озадаченно проговорил Стаббинс. «И я думаю, что теперь мы вряд ли сумеем объяснить, как это все получилось». Тут я бросил быстрый взгляд на Уильямса, как бы спрашивая его, не рассказать ли остальным обо всем, что мы видели. Но он покачал головой, а немного погодя, я и сам решил, что этим мы ничего не достигнем. Во-первых, мы и сами не имели четкого представления о том, что происходит. А известные нам полуфакты и невероятные догадки способны были лишь выставить сложившуюся ситуацию в еще более странном свете. Единственное, что нам оставалось, это ждать и наблюдать. Если бы в подтверждение наших слов мы могли привнести настоящие вещественные доказательства, тогда можно было надеяться, что наша повесть не вызовет у остальных ни недоверия, ни насмешек. Но пока ничего такого у нас не было. Очнувшись от этих размышлений, я услышал. как Стабин снова спорит с одним из матросов. «Понимаешь, раз ветра не было, такое попросту невозможно, и все-таки...» Тут собеседник перебил его, сказав что-то, чего я не расслышал. «Нет», – ответил Стаббинс, – «больше ничего я не могу придумать. Абсолютно не понимаю, как это могло произойти, и мне это очень не нравится. Просто чертова сказка какая-то. Если не веришь, взгляни на его запястье». «Посоветовал я. В том тот час выставил руку на всеобщее обозрение. Запястье распухло и почернело в том месте, где вокруг него обмотался сезень. Но Стабинца это не убедило». «Да, неохотно согласился он. Факт есть факт. Только он ничего не объясняет. Вот в чем беда. Я не ответил». Как справедливо заметил Стабинс, наличие синяка на руке Тома не могло пролить свет на обстоятельства его появления, поэтому в дальнейших разговорах на эту тему я почти не участвовал. Да и об этой беседе рассказываю только для того, чтобы показать, как отнеслись в Кубрике к странному происшествию с Томом. Впрочем, последнее занимало нас не слишком долго, ибо, как я уже упоминал, вскоре произошли новые события. Следующие три ночи прошли спокойно, но на четвертую таинственные предвестия недавних дней неожиданно разрешились довольно мрачным происшествием. К несчастью, и обстоятельства трагедии, и сама она, были столь непонятными и странными, что весь ужас случившегося могли постичь лишь те немногие, кто уже соприкоснулся с неведомым страшным, понемногу окутывавшим наше судно подобно темному облаку. Большинство матросов снова заговорили о том, что корабль на жде невезучий, что его сглазили. Кроме того, как часто бывает в таких случаях, пошли разговоры о том, что у нас на борту Иона. Иона. Один из так называемых малых пророков Ветхого Завета. Согласно Библии, отказался исполнять Божью волю и бежал от лица Господня на корабле. По дороге попал в бурю, которая успокоилась только после того, как корабельщики выбросили Иону за борт. В широком смысле и он а человек, приносящий несчастье. Все же я не могу сказать, будто никто из наших матросов не понимал, что на Мардзестусе происходит что-то страшное. Многие наверняка сознавали это хотя бы отчасти, и в их числе почти наверняка был и Стабинс. Но я уверен, что он не постигал и одной четвертой всей значимости таинственных фактов, которые лежали в основе происшествий, превращавших каждую ночную вахту в кошмар. Каким-то образом он ухитрился не заметить элемента опасности, угрожавшей каждому из нас лично, хотя для меня эта опасность была очевидна. Быть может, все дело в том, что Стаббенсу недоставало воображения, с помощью которого он мог бы проследить связь известных ему событий и провидеть их дальнейшее неизбежное развитие. Я, однако, помнил, что о двух предыдущих происшествиях, точнее, об их подноготной, он не имел даже самого поверхностного представления. Если бы дело обстояло иначе, он, может быть, придерживался бы того же мнения, что и я. Увы, Стаббинс, похоже, даже не стремился понять что-либо. Даже в случае с Томом, он упрямо держался самой простой версии, согласно которой парень свалился с риес просонок. И только после случая, о котором я собираюсь рассказать, он, кажется, все же заглянул в развершийся перед нами мрак и сделал кое-какие, правда не слишком глубокие, выводы. Я хорошо помню эту четвертую ночь. Она была ясной, звездной, но безлунной. По крайней мере, я не видел, чтобы на небе была луна. Хотя она, быть может, выглядела как тонкий полумесяц, не дававший почти никакого света. Ветер немного усилился, но был ровным, без порывов, благодаря чему мы делали 6 или 7 узлов. В ту ночь наша смена заступила во вторую ночную вахту, и когда мы вышли на палубу, темнота вокруг нас полнилась свистом и гудением ветра в снастях. На главной палубе мы с Уильямсом были одни. Мой товарищ курил, облокотившись на кофель-планку с наветренной стороны, а я прохаживался из стороны в сторону между ним и фор люком. Матросом-наблюдателем в ту ночь был Стаббинс. Пробило две склянки, и я невольно подумал о том, как много времени еще осталось до конца вахты, когда можно будет вернуться в кубрик и завалиться на койку. Внезапно у меня над головой раздался резкий щелчок, похожий на винтовочный выстрел. За этим звуком последовал беспорядочный стук и хлопание получащегося по ветру паруса. Услышав этот шум, Уильямс оттолкнулся от кофе планки и пробежав несколько шагов по направлению к корме, замер глядя наверх. Я подошел к нему, и мы стали вместе смотреть, что случилось. В темноте я смутно видел, что подветренный край в фору Бромбрамселя оторвало от Рея, и шкотовый угол паруса болтается и хлопает на ветру. Каждые несколько секунд он ударялся о рей со звуком, похожим на удар молота по наковальне. «Похоже, вырвало чеку скобы или лопнуло звено цепи!» – прокричал я изо всех сил, стараясь перекричать производимый парусом грохот. «И теперь скоба стучит о рей!» «Да!» Прокричал Уильямс, хватаясь за гитов. Гитовы. Снасти бегучего такелажа служат для уборки парусов, ими подтягивают шкотовые углы паруса под середину рея. Я поспешил к нему на помощь, и тот час второй помощник на юте дал тревожный свисток. В ответ раздался топот ног, и через считанные секунды к нам подбежали остальные вахтенные. Совместными усилиями мы быстро опустили рей и взяли парус на шкоты. Затем Уильямс и я полезли наверх, чтобы поглядеть, что случилось. Как я и предполагал, скоба была цела, но чека выпала из отверстий. а саму скобу заклинило в шкив гате на плече Рея. Уильямс тут же отправил меня за запасной чекой, а сам освободил Гитов и стал внимательно его рассматривать на предмет потертостей или надрывов. Снова поднявшись на мачту, я вставил чеку на место, прицепил Гитов и крикнул оставшимся на палубе матросам, что они могут тянуть. Уже на втором рывке застрявшая скоба выскочила из шкив гата. Дождавшись, пока она поднимется достаточно высоко, я перебрался на брам рей и придерживал цепь, пока Уильямс прикреплял ее к Люверса Марселя. Наконец он заново перевязал гитов и крикнул второму помощнику выбирать. Потом Уильямс повернулся ко мне. «Ты спускайся и помоги им тянуть», — сказал он. «А я останусь здесь и буду светить на пару с фонарем, чтобы было видно, все ли в порядке». «Ладно, Уильямс», – согласился я, перебираясь на Ванты. «Смотри только, чтобы тебя не утащил наш корабельный Бука». Эти слова я произнес под влиянием нахлынувшего на меня безбашенно веселого настроения, которое появляется порой у тех, кто работает высоко на мачте. Я действительно испытывал какой-то странный восторг, ибо отягощавшие меня в последнее время мрачные предчувствия куда-то испарились, словно унесенные поднявшимся свежим ветром. «Если здесь и есть Бука, то явно не один», – с присущей ему таинственностью откликнулся Уильямс. «Что-что?» – переспросил я. Уильямс повторил. Его слова неожиданно вернули меня к действительности. Какими бы невероятными ни были события последних недель, они были вполне реальны, и мысль об этом подействовала на меня, как холодный душ. «Что ты имеешь в виду?» – спросил я, но Уильямс ничего не ответил, очевидно решив отмолчаться. «Послушай, не отступал я, ты должен мне сказать, что тебе известно о нашей посудине и как много тебе известно. Почему ты никогда ничего мне не…» – «Я не договорил». Меня перебил донесшийся снизу голос второго помощника. «Эй, наверху! Прикажете ждать вас всю ночь? Один пусть спустится сюда и поможет тянуть фалы. Другой может оставаться наверху и освещать текелаж». «Слушаю, сэр!» – гаркнул я в ответ и, повернувшись к Уильямсу, заговорил быстрым шепотом. «Скажи, если ты считаешь, что оставаться здесь одному опасно, я…» – я запнулся, подбирая слова. «В этом случае я, пожалуй, стану с тобой». Внизу снова завопил второй помощник. «Эй, вы там на Рее заснули? Пошевеливайтесь!» «Сейчас спускаюсь, сэр!» – прокричал я в ответ. «Так мне остаться?» – спросил я Уильямса. «Скажешь же, откликнулся он. «Не бери в голову. Мне нужны только мои денежки. Я получу их сполна до последнего пенни. а их я не боюсь». И я стал спускаться вниз. Мне и в голову не приходило, что слова, сказанные мне Уильямсом, были его последними словами, обращенными к живым. Спустившись на палубу, я торопливо схватился за один из фалов. Мы подняли Рей уже почти до верхушки мачты, и второй помощник, глядевший наверх на темные очертания паруса, уже готов был скомандовать завернуть тросы, когда с Рея донесся приглушенный крик. Кричал несомненно Уильямс, но его голос Показался мне каким-то странным. «Стоп выбирать!» – заорал второй помощник. Мы замерли, напряженно прислушиваясь. «В чем дело, Уильямс?» – крикнул второй помощник. «Что там у тебя?» Мы ждали почти целую минуту, но ответа не было. Впоследствии некоторые матросы говорили, что им послышался странный вибрирующий стук, едва различимый за посвистом ветра в снастях. Похожий звук производят порой провисшие тросы, когда ударяются друг от друга. Не знаю, действительно ли природа встревожившего их звука была такова, или же она была иной, недоступной воображению простых матросов. Сам я ничего такого не слышал, но ведь я держался за самый конец фала и был соответственно дальше от снастей фока, чем те, кто тянул конец впереди меня. Второй помощник поднес губам сложенные рупором ладони. «Эй!» Все в порядке!» Ответ оказался неожиданным и не слишком разборчивым. Мы услышали, Черт бы вас побрал, я остался один. Вы думали… Всё, что мне причитается. Голос оборвался, и наступила тишина. Потрясенный, я таращился на темную громаду паруса, но ничего не видел. «Он свихнулся», – предположил Стаббенс, который спустился с Марса, чтобы помогать нам тянуть фалы. «Точно, спятил», – согласился Коин, стоявший чуть впереди меня. У парня с самого начала были не все дома. «Эй вы, тихо там», – прикрикнул второй помощник и рявкнул, задрав голову. «Уильямс! Уильямс!», – крикнул он громче, и снова никто не откликнулся. «Эй ты, наглый кокни, отвечай!», – взорвался второй помощник. «Оглох ты что ли, крокодил чертов?», – но Уильямс не отзывался, и помощник повернулся ко мне. «Живо наверх, Джесса, Посмотри, что с ним там такое!» «Есть, сэр!» – ответил я и бросился к Вантам. Мне было не по себе. Неужели Уильямс действительно сошел с ума? Он и вправду всегда был немного чудным, но может быть... Неужели он увидел? Эта мысль пришла ко мне неожиданно и была такой страшной, что я не посмел додумать ее до конца. Похолодевшими руками я схватился за Ванты, и тут сверху донесся ужасающий вопль. Я замер, держась руками за ворст. следующее мгновение сверху, из мрака, вылетело что-то большое и темное, и рухнуло на палубу недалеко от того места, где стояли остальные матросы, произведя громкий чавкающий звук, от которого меня замутило. Несколько человек вскрикнули от ужаса и выпустили фал. К счастью, сработал стопор и рей не упал. На палубе ненадолго воцарилась тишина, и мне показалось, что в посвист ветра. Вплетаются какие-то протяжные не то стоны, не то всхлипы. Второй помощник первым пришел в себя и заговорил. Его голос прозвучал так внезапно, что я даже вздрогнул от неожиданности. «Кто-нибудь, принесите фонарь, быстро!» Никто не двинулся с места, и помощник повысил голос. «Ты, Тэмми, принеси с Ноктоу за одну из ламп для освещения компаса». «Да-да, сэр, сейчас, сэр». Проговорил Юнга дрожащим голосом и нетвердой рысью бросился на корму. Меньше чем через минуту я увидел, как с той стороны приближается к нам пятно яркого света. Обратно Тэмми тоже бежал бегом. Приблизившись, он протянул лампу второму помощнику, который решительно шагнул к черневшей на палубе бесформенной массе. Остановившись возле нее, второй помощник поднял фонарь повыше. «Боже мой!» – вырвалось у него. «Это Уильямс!» Он наклонился ниже, и я сумел рассмотреть распростертое на палубе тело. Это действительно был Уильямс. По приказу второго помощника, двое матросов подняли труп и уложили на люки. Сам помощник отправился на корму, чтобы позвать капитана. Через пару минут он вернулся со старым судовым флагом, которым накрыл беднягу Уильямса. На палубу поднялся старик. Приподняв край флага, он несколько секунд смотрел на мертвеца. Потом снова опустил ткань и повернулся ко второму помощнику, который в нескольких словах передал ему все, что нам было известно. «Оставить его здесь, сэр?» – осведомился он, закончив рассказ. «Ночь достаточно тихая», – медленно сказал капитан. «Так что можете оставить погибшего здесь». И, повернувшись на каблуках, ушел назад на корму, а матрос, которому второй помощник передал фонарь, поднял его над головой, освещая место, куда упал Уильямс. «Ну-ка, принесите швабру и ведра два воды», – распорядился помощник. «А ты, Темми, отправляйся на ют». Проследив за подъемом Рея и разборкой концов, второй помощник тоже ушел на корму. Должно быть, ему не хотелось, чтобы Юнга слишком долго оставался один – размышляя о лежащем на люке трупе, ибо его неокрепшая душа могла не выдержать столь тяжелого испытания. И действительно, некоторое время спустя я узнал, что второй помощник нашел для Тэмми работу, занявшую на время все его мысли. Мы вымыли палубу и отправились в кубрик. Нечего и говорить, что все были подавлены произошедшим. Некоторое время мы просто сидели на койках или рундуках и молчали. Так прошло несколько минут, потом в Кубрик внезапно заглянул Пламер, который должен был нести вахту на штурвале. «Что у вас тут произошло?» – спросил он. «Уильям сильно расшибся?» – «Тише! Разбудишь ребят!» – шикнул я на него. «И вообще, откуда ты взялся?» Второй приказал передать штурвал Тэмми, а меня отослал на нос. Сказал, что я могу пока отдохнуть, и еще он сказал, что Уильям свалился с мачты. Пламер оглядел Кубрик. «Где же он?» Я посмотрел на остальных. Но никто из моих товарищей, похоже, не был расположен обсуждать случившееся несчастье. «Уильямс сорвался с Ван Брамстенги, сказал я. «Ну и где он?» — повторил Пламер. «Разбился», — коротко сказал я. Мы положили его на люки. смерть? спросил Пламер и побледнел. Я только кивнул. Я сразу понял, случилась какая-то беда, когда увидел, что Кэп идет на нас. Как это вышло-то, он снова обвел взгляды матросов, которые курили в угрюмом молчании. «Никто не знает», – ответил я и перехватил взгляд Стаббинса, который удивленно покосился на меня. После непродолжительной паузы, пламмер снова заговорил. Я слышал, как он кричал. Мне даже показалось, что-то произошло с ним там, наверху. Стабинс зажег спичку и принялся заново раскуривать погасшую трубку. «Что, например?» – спросил он. «Что, например?» – переспросил Пламер. «Ну, не знаю я, может, ему защемило пальцы между бейфутом и мачтой, или случилось еще что-то в этом роде. А почему он ругался на второго помощника?» «Это тоже потому, что он прищемил пальцы?» – вставил коин «Не знаю. А разве он ругался?» – удивился Пламер. «Кто это слышал-то?» «Наверное, его слышали все. «Кроме тех, кто спал», – сказал Стабинс. Только, думаю, Уильямс ругался вовсе не на второго. Сначала я решил, что парень спятил, вот и чистит всех подряд. Но сейчас мне кажется, что это не совсем так. Во всяком случае, у бедняги Уильямса не было никаких причин ругать второго помощника. Не из-за чего ему было его ругать. И вообще, сдается мне, что обращался он вовсе не к нам. Я, правда, не все разобрал, но у меня сложилось именно такое впечатление». В конце концов, наш второй помощник не имеет никакого отношения к выплате жалования, и Стабин снова посмотрел на меня. Джок, сидевший на рундуке рядом со мной, вынул трубку изо рта. «По-моему, ты не так уж не прав, приятель», — сказал он и кивнул. «Не так уж и не прав, проглоти меня, акула». Стабинс продолжал пристально смотреть на меня. Но «Ну, а ты что думаешь?» — спросил он внезапно. «Не знаю, быть может, мне это только показалось, однако похоже было. что кроме желания знать мое мнение, в его вопросе был заложен некий подтекст. «Я в свою очередь посмотрел на Стаббинса. По совести сказать, я понятия не имел, что думаю. Даже не знаю», – проговорил я, слегка растерявшись. «Я...» Мне тоже не показалось, будто Уильямс ругался на второго помощника. «Правда, это было только первое впечатление, но все же... Именно об этом я и говорю», – перебил Стаббинс. С чего бы ему ругаться на второго помощника, но это не самое странное. Сам подумай, сначала Том едва не сорвался с самой верхотуры, а теперь вот Уильямс. Просто поразительное совпадение, не так ли?» Я кивнул. «Если бы не Сизень, Том тоже мог погибнуть», – уверенно сказал Стаббинс и, помолчав, добавил. «А ведь это случилось всего три-четыре дня назад». «Верно», – согласился Пламер, – «я только не пойму, к чему ты клонишь». Да ни к чему, пожал плечами Стаббинс. Только странно все это. Чертовски странно. Можно подумать, корабль и в самом деле проклят. Да уж, кивнул Пламер. В последнее время на борту и так хватало всякой чертовщины. А теперь еще и это. Впредь надо будет как следует привязываться, если придется лезть на ванты ночью. Старина Джаскет вынул трубку изо рта и вздохнул. «Почти каждую ночь на борту что-нибудь до да случается», – проговорил он почти жалобно, – «никакого сравнения с тем, что было в начале плавания. Я, признаться, думал, что все эти разговоры про сглаз и прочее – пустой трёп. Но теперь, похоже, на борту и в самом деле водятся призраки». Но это вряд ли, сказал Стабинс. Во всяком случае, не в том смысле, в котором ты думаешь. Он немного помолчал, словно пытаясь ухватить за хвост мысль, которая упорно от него ускользала. Ну, поторопил его Джаскет, но Стабинс не обратил на него внимания. Его лицо сделалось сосредоточенным, напряженным, словно он пытался найти ответ на вопрос еще не до конца, сформировавшийся в его мозгу. «У нас на борту действительно творится много странного», проговорил он медленно. «Сегодня ночью и вовсе случилось скверное дело». Совершенно не понимая, почему Уильямс, когда был наверху, вдруг заговорил о жаловании и прочем. Быть может, у парней в самом деле были не все дома, да только...» Стабин снова замолчал и молчал примерно полминуты, потом произнес с нажимом. «Только главное не в этом, главное в том, кому он это говорил». «Чего-чего?» – удивленно переспросил Джаскет. «Я полагаю, ты не так уж и не прав», – сказал Стаббинс, выбивая трубку о край рундука. «Я имею в виду насчет призраков». Сменить штурвального Понемногу разговор увял, Мы все были слишком напуганы, чтобы и дальше обсуждать гибель товарища. Не знаю, как у других, но посетившие меня мысли были слишком мрачными, чтобы ими делиться. Внезапно я услышал свисток второго помощника, потом над палубой загремел его голос. «Сменить штурвального!» «Второй помощник приказывает сменить рулевого», — сказал Коин, который подошел к двери, чтобы узнать, в чем дело. «Эй, пламер!» Давай-ка бегом, пока начальник не разозлился. «А сколько времени?» – спросил пламер, вставая и выколачивая трубку. «Скоро пробьет четыре склянки. Моя вахта почти кончилась. Кто там следующий на очереди?» «Ладно, пламер», – сказал я, поднимая с рундука. «Я пойду. Все равно следующая очередь моя, а несколько минут не имеют значения». Пламер снова сел, а я вышел из кубрика и отправился на корму. Уюта я встретил Темми, который расхаживал вдоль борта с подветренной стороны. «Это ты?» – удивился я. «Кто же встал за штурвал?» «Второй», – ответил Юнга дрожащим голосом. «Второй помощник. Но он хочет, чтобы его кто-нибудь сменил. Я… я расскажу тебе, что случилось, как только появится возможность». И я стал подниматься на ют. «Кто это?» – спросил второй помощник, заслышав мои шаги. Джессоп, сэр. Второй помощник продиктовал мне курс и, не прибавив больше ни слова, отошел к переднему срезу Юта. Вскоре я услышал, что он позвал Юнгу по имени и несколько минут говорил с ним. Но о чем шла речь, я так и не понял. Мне, однако, очень хотелось узнать, что случилось и почему второй помощник вынужден был сам встать за штурвал. Он не сделал бы ничего подобного, если бы Тэми, к примеру, не справился с управлением кораблем. Ему бы это и в голову не пришло. В этом я был уверен. Значит, понял я, случилось что-то из ряда вон выходящее. Но что? Это мне еще предстояло узнать. Тем временем второй помощник закончил разговаривать с Темми и теперь медленно прохаживался вдоль ограждения с наветренной стороны. Один раз он дошел почти до самой кормы и наклонившись, заглянул зачем-то под крышку рулевого устройства. Однако мне так и не сказал ни слова». Чуть позже он спустился на главную палубу по трапу на ветреного борта. Почти одновременно с ним на ют поднялся Темми, воспользовавшийся для этого противоположным трапом. «Я снова его видел», – сообщил он срывавшимся от волнения шепотом. «Кого?» – спросил я. «Этого человека!» Юнга перегнулся через крышку рулевого устройства и добавил таким тоном, каким обычно говорят о чем-то невероятном. Он перелез через фальшборд с наветренной стороны, как будто вышел прямо из моря. Услышав эти слова, я повернулся к Юнге, но на Юте было слишком темно, чтобы я мог разглядеть выражение его лица. В горле у меня пересохло, и я несколько раз глотнул. «Боже правый!» – подумал я. «Опять!» Должно быть, из боязни за собственный рассудок я попытался возразить, но Юнга опередил меня тоном нетерпеливым и безнадежным одновременно. Ради всего святого, Джессоп, перестань притворяться. В конце концов, это просто не по-товарищески. Мне обязательно нужно с кем-то поговорить, иначе я сойду с ума. Тут я понял, сколь бессмысленно и неблагоразумно было с моей стороны притворяться, будто ничего не знаю. Ведь мне с самого начала было известно, что на борту неладно. Однако, как я уже упоминал, именно по этой причине я старался избегать разговоров с Юнгой. «Давай, выкладывай», – вздохнул я. Я тебя выслушаю, только ради Бога, посматривай, как бы второй помощник не застал нас врасплох. Юнга ответил не сразу, продолжал настороженно оглядываться по сторонам. «Выкладывай свою историю», — повторил я, — и поторопись, иначе он вернется еще до того, как ты доберешься до середины. Кстати, почему, когда я пришел тебя сменять, за штурвалом стоял помощник? За что он тебя прогнал? Он меня не трогал, — ответил Темми, поворачиваясь ко мне. Я сам бросил руль. Почему? Я тебе все расскажу, только ты не перебивай. Ты, наверное, знаешь, что второй помощник велел мне встать за штурвал, когда… в общем, после того, как… он кивнул головой в направлении носа… Да. Продолжай. Я стоял у руля минут десять или даже четверть часа и уже начал успокаиваться. Сначала мне было не по себе из-за Уильямса, но я старался не думать о нем. Вместо этого я сосредоточился на том, чтобы держать судно на курсе. Случайно я взглянул на подветренный борт и увидел, как он лезет через планшир. Можешь себе представить, как я испугался? Просто не знал, что делать. Второй помощник курил у переднего среза юта, и я был совершенно один. Я не мог пошевелиться, не мог двинуть ни рукой, ни ногой, но когда он направился ко мне, Я очнулся, бросил штурвал, заорал во все горло и бросился вперед, туда, где стоял помощник. Он схватил меня и как следует встряхнул. Иначе, ей-богу, я бы, наверное, сиганул на палубу прямо с юта. До того я напугался. Второй, конечно, стал расспрашивать, что случилось, но я не мог вымолвить ни слова и только показывал на него. Помощник все спрашивал меня, где, где, но я только зубами стучал. Вдруг я понял, что больше его не вижу. Не знаю, видел ли его помощник, я в этом не уверен, хотя трудно сказать. В конце концов он велел мне перестать валять дурака и вернуться к штурвалу, но я сказал, что не пойду. Отказался на отрез, понимаешь? Тогда помощник засвистел в свою дудку и позвал кого-нибудь из вахтенных, а до тех пор сам стал к рулю. Остальное ты знаешь. Ты уверен, что не вообразил себе все это, потому что думал о бедняге Уильямсе? Спросил я больше для того, чтобы выиграть время, Рассказу Юнге я, разумеется, сразу же поверил. «Я-то думал, ты хочешь выслушать меня, ты смеешься!» С горечью воскликнул Тэмми. «Ладно, если не веришь мне, скажи, кого второй помощник видел на гроте?» «Почему упал Том?» «Что случилось с Уильямсом?» «Ради Бога, Джессоп, не пытайся отделаться от меня, как в прошлый раз. Я чуть не свихнулся, до того мне хотелось поделиться моими страхами с кем-нибудь, кто меня выслушает. Я многое могу вынести. Но не одиночество. Ты хороший человек, Джессоп, и я не понимаю, почему ты делаешь вид, будто ничего не понимаешь. Скажи мне, наконец, что все это означает? Что это за ужасная тварь, которую я видел уже дважды? Уверен, ты что-то знаешь, только боишься рассказывать, потому что думаешь, над тобой будут потешаться. Но я не буду над тобой смеяться. Мне ты можешь рассказать все. Он вдруг замолчал. Я тоже ничего не говорил, пытаясь собраться с мыслями. «Не надо относиться ко мне, как к ребенку, Джессоп!» С горячностью выкрикнул Тэмми. «Я и не собирался», — ответил я, неожиданно для самого себя, решив рассказать ему все. «Мне тоже нужен человек, с которым я мог бы поделиться». «В таком случае, что все это значит?» — выпалил Юнга. «Они... настоящие?» «Когда ребята в кубрике болтали насчет призраков, я думал, это обычные матросские байки. Но теперь...» «Честное слово, Тэмми». Я не знаю, что все это значит. В этом отношении мне известно не больше, чем тебе. И я не знаю, насколько эти фигуры реальны. В том смысле, разумеется, который мы обычно вкладываем в это слово. Я еще никому этого не говорил, но... За несколько дней до того, как ты в первый раз заметил призрака на Юте, я тоже видел кое-что. Только не здесь, а на палубе. Значит, ты видел? Нетерпеливо перебил он. Видел. Но... Тогда почему ты притворился, будто ничего не знаешь? С упреком сказал Юнга. В какое положение ты меня поставил? Я был уверен, что мы оба видели того призрака, но ты так категорично заявил, будто там ничего не было, что я сам начал сомневаться. Мне было очень нелегко Джессоп. Я даже думал, еще немного и я сойду с ума. И только, когда второй помощник заметил на гроте постороннего, я понял, что за всем этим что-то стоит. Я так и полагал. Если скажу тебе, будто ничего не видел, ты решишь, что ошибся, признался я. Мне хотелось, чтобы ты думал, будто тебе это показалось или приснилось. И все это время ты знал, что он существует на самом деле? Да, кивнул я. С твоей стороны это было очень… благородно. Только никакой пользы это не принесло. Юнга немного помолчал. Ужасно, правда? Я имею в виду то, что случилось с Уильямсом. Как ты думаешь, он тоже что-нибудь увидел там наверху? Не знаю, Темми. И не думаю, чтобы мы когда-нибудь это узнали. Может быть, это все-таки был несчастный случай? Последнюю фразу я добавил специально для Тэмми, ибо мне не хотелось рассказывать ему о том, что на самом деле думал. А что Уильямс говорил насчет того, что ему причитается? Он, вероятно, имел в виду жалование? Но к кому он обращался? Не знаю. Снова сказал я. Уильямс постоянно твердил о своем намерении получить все жалование сполна. Ради этого он и остался на Мордзестусе, хотя прежняя команда взяла расчет во Фриску. «А почему вся команда взяла расчет?» – спросил Темми и тут же понял. «Господи, наверное, они тоже увидели что-то, и это их напугало!» «Что ж, это возможно, я-то ничего не знал, мы юнги нанялись на Мордзестус только перед этим рейсом. Судно, на которое мы пришли во Фриску, продали. а нам посоветовали обратиться сюда, чтобы мы смогли вернуться домой. «Может быть, они и видели», – согласился я. «Если судить по некоторым высказываниям Уильямса, он-то видел достаточно». «А теперь он мертв», – мрачно заключил Темми. «Он мертв, и мы ничего от него не узнаем». Он снова помолчал, потом заговорил о другом. «Скажи, Джессоп, ты не слышал? В вахту старшего помощника случалось что-нибудь странное?» «Да». За последнее время произошло несколько событий, которые кажутся мне необычными. Я слышал об этом от ребят первой вахты, но сам старпом ничего не замечает и только кроет своих ребят, на чем свет стоит, так что им приходится самим соображать, что к чему. И все-таки, не отступал Темми, сдается мне, что в нашу вахту происходит больше всяких странных вещей, во всяком случае они не такие… малоприметные. Возьми хотя бы сегодняшнюю трагедию. Все думают, что это был несчастный случай, а мы не можем доказать, что это не так. Темми с сомнением покачал головой. Теперь я всегда буду бояться подниматься наверх один. Ерунда. Это ведь мог быть несчастный случай. Опять ты меня дразнишь, разозлился Юнга. Зачем ты это говоришь, если сам так не думаешь? Я ничего не ответил, ибо знал, что Темми прав. Довольно долго мы оба молчали, потом Юнга снова заговорил. «Значит, на судне водятся привидения?» И снова я ответил не сразу, «Нет, не думаю. Во всяком случае, не настоящее привидение». «А какие же?» Видишь ли, я разработал одну теорию. Порой она представляется мне единственно верной, а порой кажется полной чушью. Скорее всего, я ошибаюсь, но никаким другим способом я не могу объяснить все те ужасные и странные вещи, которые произошли на борту за последнее время. «Расскажи скорее, что это за теория?» – заволнованно попросил Юнга и даже передернулся от нетерпения. «Как мне кажется, медленно начал я. На корабле нет ничего, что могло бы причинить нам вред. Даже не знаю, как это лучше объяснить, но если я прав, то дело в самом Мардзестусе. Сам корабль – вот причина всего». «Как это может быть?» – озадаченно спросил Темми. «Значит, на Мардзестусе все-таки есть призраки, духи?» «Нет. Я же только что сказал тебе, что никаких призраков на судне нет. Дай мне лучше договорить, тогда и будешь задавать вопросы». «Хорошо», – согласился он. «Так вот, насчет человека, которого ты видел сегодня. Ты сказал, он перебрался через ограждение и взобрался на ют. Так? Так», – кивнул Юнга. «А фигура, которую видел я, явилась из моря и в море вернулась». «Господи!» – воскликнул Темми, но тут же зажал себе рот рукой. «Продолжай! Продолжай!» – добавил он взволнованным шепотом. «Моя теория заключается в том, что наше судно как бы открыто для этих существ, которые могут беспрепятственно на нем появляться и исчезать. Почему так случилось и что это за существа, я конечно не знаю. Во многих отношениях они напоминают людей, но вряд ли это люди. Одному Богу известно, что твари могут обитать в морях и океанах. Я считаю, что мы, с одной стороны, не должны изобретать разные глупости, а с другой, не очень разумно объявлять глупостью то, чего мы не понимаем. Этой так называемой золотой середины я и стараюсь придерживаться в моих рассуждениях. Не знаю, состоят ли эти существа из плоти и крови, или же они принадлежат к миру, который мы обычно называем миром духов и призраков, но допускаю, обе возможности. «Они не могут быть из плоти и крови», – перебил Темми. «Где же тогда они живут? Кроме того, первый призрак, которого я видел, был вроде как прозрачным. Во всяком случае, мне показалось, будто я вижу сквозь него. А сегодняшний, если бы он был как все люди, второй помощник обязательно бы увидел его. Наконец, объясни, что они делают в море? Они ведь утонут. Не обязательно. Я все равно уверен, что это не люди. Продолжал стоять на своем темме. Люди не могут жить в воде. Такого просто не бывает. «Если подумать как следует, призраков тоже не бывает», – сказал я. «Но я вовсе не утверждал, что эти существа сделаны из плоти и крови. С другой стороны, я вовсе не хочу сказать, будто это призраки или духи в привычном нам смысле слова». «Пока не хочу». «Откуда же они берутся?» – задал Юнга довольно глупый вопрос. «Из моря? Ты же сам видел». Тогда почему они не появляются на других судах? Как ты это объяснишь? Иногда мне кажется, что моя теория способна дать ответ на этот вопрос, хотя кому-то мои выводы могут показаться безумием чистой воды. И все-таки, как? Не успокаивался Темми. Я уже говорил, что по моим представлениям, наш корабль открыт для них. Открыт или не защищен, как тебе будет угодно». Согласись, что в подавляющем большинстве случаев наш вещественный мир и мир нематериальный никак не соприкасаются. Между ними существует невидимая преграда, которая не дает объектам одного мира вторгаться на чужую территорию. Однако в некоторых случаях эта преграда может быть достаточно тонкой или даже прорываться. Подобное могло случиться и с нашим судном. Если дело обстоит именно так, значит Марцестус беззащитен. перед визитами существ из-за иного плана бытия. Но почему? Почему именно Мордзестус? Бог знает, пожал я плечами. Возможно, это имеет какое-то отношение к мировому магнетизму или силам тяготения. Впрочем, ты вряд ли поймешь, в чем суть, даже если бы я был в состоянии объяснить. Я и сам этого не понимаю. Более того, в глубине души я не верю. что все объясняется так просто. Такой уж у меня характер. Говорю тебе, Теми, я не знаю, как это могло произойти. Быть может, когда-то на борту Мардзестуса совершилось какое-то особенно гнусное или святотатственное преступление. Быть может, произошло что-то другое. Мне, впрочем, кажется, что подлинная причина лежит за границами моего да и твоего разумения. Если эти существа нематериальны, значит, это духи? Снова спросил Юнга. Не знаю. Повторил я, понемногу начиная терять терпение. Попробуйте-ка объяснить человеку что-то, чего и сами не понимаете, и вы поймете, что я испытывал. По правде говоря, у меня нет даже никаких предположений относительно того, что они такое. Порой мне кажется, что моя голова рождает какие-то неправдоподобные идеи, но мое нутро их не принимает, хоть убей. Я нарочно заговорил шутливым тоном, но отвлечь Тэмми мне не удалось. «Какие это идеи?» – заинтересовался он. «Какие?» – я вздохнул. «Ну вот, например, представь, что наша Земля населена двумя разновидностями живых существ. Мы – одна форма жизни, а они – другая. Продолжай!» – требовательно сказал Юнга. «Так вот, при обычных условиях мы не можем воспринимать их как нечто материальное, хотя друг для друга они так же реальны, как и люди. Понимаешь?» «Да!» – кивнул Темми. «А дальше?» Так вот, представь также, что Земля для них так же реальна, как и для нас. То есть она может обладать свойствами, которые делают ее вполне материальной для них, тогда как другие ее свойства делают Землю материальной для нас. Но вот друг друга мы как реальность не воспринимаем. Точно так же мы не способны оценить и особые свойства нашей планеты, которые делают ее реальной для них. В общем, это довольно трудно объяснить. Кажется, я понял. Ну и что? А то. что если бы где-то поблизости от нас, в перегородке между мирами, не зияла изрядная брешь, мы бы не могли ни видеть наших соседей, ни ощущать их присутствие. То же самое относится, вероятно, и к ним. При обычных условиях они не видят нас и не могут вторгаться на наш план бытия. Но чем больше изъянов в окружающей нас атмосфере, тем реальнее для нас они становятся. Или лучше сказать, тем сильнее становится наша способность воспринимать их как материальные объекты. Вот и все. Яснее объяснить не смогу. Получается, ты все-таки считаешь их духами или чем-то в этом роде. Только эти духи понемногу становятся все более материальными. Так? – спросил Темми. Боюсь, что так. – признался я. Впрочем, в любом случае, сомневаюсь, что их материальность будет сродни нашей. Иными словами, они вряд ли превратятся в таких же, как и мы людей. С другой стороны, строить подобные предположения было бы достаточно глупо. Не забудь, я могу ошибаться, и на самом деле все обстоит совершенно не так. «Мне кажется, ты должен рассказать все второму помощнику», – медленно проговорил Темми. «Потому что, если дело обстоит так, как ты сказал, мы должны направить судно в ближайший порт, И там сжечь. Второй помощник ничего не сможет поделать, даже если поверит нам, возразил я. А я вовсе не уверен, что он поверит. Может быть и нет, согласился Темми. Но если бы тебе удалось убедить его в своей правоте, он может быть уговорил бы капитана. И тогда что-то могло бы измениться. В противном случае, дело может кончиться плохо. Если второй помощник пойдет со всем этим капитану, над ним снова начнут потешаться, сказал я безнадежным тоном. «Нет», – покачал головой Тэмми. «После того, что случилось с Уильямсом, никто над ним потешаться не будет». «Может быть, ты и прав», – сказал я с сомнением. На этом разговор закончился. На Нают вернулся второй помощник, и Тэмми бесшумно растворился в темноте, оставив меня в полном смятении. Я чувствовал, что я должен что-то предпринять, пока не стало слишком поздно. «Вот только что!»